Лучше бы Денис совершила прелюбодеяние, лучше бы осквернила себя, предавшись недолгому эгоистическому наслаждению плоти, лучше бы отреклась от целомудрия, которого каждый порядочный молодой человек вправе требовать от будущей невесты, все лучше, чем стать женой Эмилия. Как только Денис могла заинтересоваться этим человеком, щипом и даже с Гарри. Инет натыкалась на такую же проблему: дети не укладывались в ее рамки, не хотели того, к чему стремилась она сама. Ее друзья и дети ее друзей хотели чего-то совсем другого, скандально другого. Краем глаза Иннет заметила, что коврик в ванной запачкан сильнее, чем она думала. Надо его сменить перед праздником. Из гостиной доносился голос Альфреда. Он предлагал выслать Денис два билета на самолет. поразила, поразилась, каким спокойствием муж отнесся к этому известию. Его единственная дочь приняла самое важное в жизни решение, а с ним даже не посоветовалась. Однако, когда Альфред положил трубку, ограничившись простым комментарием, что жизнь полна неожиданностей, Иннет, она уже вышла из ванны, увидела, как странно дрожат его руки. Дрожь была неровная и куда более сильная, нежели та, что порой нападала на Альфреда после лишней чашки кофе. Всю следующую неделю Иннет как могла, исправляла унизительное положение, в какое поставил ее Денис. Во-первых, обзванивала ближайших друзей и сделанным восторгом сообщала, Денис выходит замуж за очень симпатичного канадца, но на брак сочетания она приглашает только ближайших родственников, а друзьям представить мужа на очень скромном, совершенно неформальном домашнем приеме на Рождество. Никто из друзей не поверил ее энтузиазму, однако все оценили мужественную попытку скрыть обиду. У некоторых даже хватило чуткости не задать неловкого вопроса, в каком магазине новобрачные оставили список подарков. Во-вторых, не спрашивая разрешения у дочери, заказала 200 извещений. Не только за тем, чтобы придать этой скоропалительной свадьбе более пристойный вид, но и в надежде немножко тряхнуть подарочное дерево, получить Какое-никакое возмещение за десятки и сотни тиковых салатных мисок, которые они с Альфредом дарили последние двадцать лет. Всю эту долгую неделю Иннет постоянно видела перед собой трясущиеся руки Альфреда, так что когда он согласился, наконец, пойти к врачу, а затем получил направление к доктору Хэтшпету, который диагностировал Паркинсон, Иннет подсознательно связала его недуг. С Денизиным известием, и хотя доктор Хэтчпет уверял, что Паркинсон имеет чисто физиологические причины и развивается исподволь, возложила на Дениз всю вину за болезнь мужа, столь осложнившую ее жизнь. К праздникам, когда доктор Хэтшпетт снабдил ее и Альфреда брошюрами, тусклые трехцветные схемы, гнетущие графики, отвратительные медицинские фотографии предвещали столь же тусклое, гнетущее, отвратительное будущее, Иннет совершенно уверила, что Денис со своим Эмилем погубила ее жизнь. Однако Альфред строго-настрого наказал жене принять Эмили как желанного гостя. И вот, устраивая прием в честь новобрачных, Иннет с приклеенной улыбкой... По сто раз выслушивала вместо соболезнований вполне искренние поздравления старинных друзей семьи, которые любили Денис, считали ее милой девочкой. Еще бы, ведь Иннет, воспитывая дочь, внушала ей, как важно быть внимательной к старшим. А, кстати, что такое этот брак, как недоведенная до абсурда почтительность к старшим? Она достойно сыграла свою роль». Выполнила распоряжение Альфреда, встретила немолодого зятя со всей сердечностью, ни единым словом не обмолвилась насчет его религии. И какой же стыд и гнев охватили ее, когда через пять лет Денис развелась с Эмилем, и Иннет пришлось сообщать друзьям и эту новость. Она придавала браку огромное значение, изо всех сил старалась примириться с этим браком, а у Денис даже не хватило совести сохранить его. «От Эмили ты получаешь весточки?» — спросила Иннет иногда, — ответила Денис, вытирая посуду на кухне у Чипа. Устроившись за обеденным столом, Иннет вырезала скидочные купоны из журналов, которые привезла с собой в сумке Nordic Pleasure Lines. Шквалы дождя ударяли в окна, сотрясая и затуманивая стекло. Альфред дремал в кресле Чипа. «Я вот думаю». — продолжала Иннет. — Даже если бы все утряслось, и вы остались вместе, Эмилию уже недалеко до старости. — А это огромная нагрузка. Ты и представить себе не можешь. Весь груз ответственности. Ему и через двадцать пять лет будет меньше, чем сейчас отцу, — возразила Денис. — Не помню, рассказывала ли я тебе про мою школьную приятельницу Норму Грин, — начала Иннет. Ты рассказываешь про нее буквально при каждой встрече. Тогда ты знаешь, как сложилась ее судьба. Норма познакомилась с этим человеком, Флойдом Войновичем. Он был настоящий джентльмен, намного лет старше, имел высокооплачиваемую работу и сразу ее покорил. Все время водил к Морелли, в Стиммер или в Бейзлон-Рум. Но проблема заключалась в том... Мама, единственная проблема, подчеркнула Иннет, заключалась в том, что он был женат. Норме якобы не стоило об этом беспокоиться. Флойд уверял, что надо лишь немного подождать. Уверял, что сделал ошибку, что его семейной жизни никуда не годится, что жену он не любил и не любит. «Мама!» И собирается развестись. И не даже глаза прищурила, наслаждаясь ролью рассказщицы. Она знала, как раздражала Денис эта история, но мало ли что ее саму не устраивало в жизни дочери. Так что они квиты. Это тянулось годами. Флойд был такой душка. Он давал Норме все то, чего она не могла ожидать от сверстников. Она пристрастилась к роскоши. Вдобавок она повстречала Флойда в том возрасте, когда девушки влюбляются по уши. А Флойд клялся, что вот-вот разведется и женится на ней. Тем временем мы с папой поженились, у нас родился Гарри. Помню, Норма заглянула к нам, когда Гарри был еще совсем крошкой, и она просто с рук его не спускала. Она обожала малышей. Ей очень нравилось держать Гарри на руках. И мне было так жаль ее, ведь она столько лет встречалась с Флойдом, а он все никак не разводился. Я сказала ей, «Норма, ты не можешь ждать всю жизнь». Она сказала, что пыталась прекратить эти встречи. Ходил на свидания с другими мужчинами, но они были гораздо моложе и казались ей недостаточно зрелыми. Флойд-то был старше ее на пятнадцать лет и очень-очень зрелый. Конечно, мужчина постарше способен привлечь молодую женщину именно своей зрелостью, мама. И, разумеется, молодым людям было не по карману все время водить норму в разные шикарные места и осыпать ее цветами и подарками, как Флойд. Уж он-то включал свое обаяние на полную мощность, когда она бывала им недовольна. К тому же многие молодые мужчины подумывали обзавестись семьей, а Норма была уже не так молода, — подхватила Денис. «Я принесла сладкое. Пора подавать десерт». «В общем, ты знаешь, чем все кончилось. Да, очень печальная история, потому что Норма...» «Да, мама, я знаю. Норма осталась. Мама, я знаю эту историю».